«Ну что толку в этой женщине?» — подумал Броуди с возмущением. «Разве она жена для такого человека, как я?» «Пусть стряпает, моет и убирает, штопает ему носки, чистит сапоги. Эх, пусть хотя бы лижет ему сапоги, но ведь как женщина она уже никуда не годится». К тому же, со времени последних родов, когда Маргарет родила ему Нэнси, Она постоянно болеет, вечно киснет и хнычет, оскорбляя его инстинкты здорового и крепкого мужчины своим вялым бессилием, вызывая в нем отвращение своей хилостью. Незаметно для нее, например, по утрам, когда она, встав с постели раньше мужа, бесшумно, словно крадучись, одевалась, он уголком глаза наблюдал за ней с чувством, похожим на омерзение.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 Эх, попадись она только мне в руки, подумал он, давая волю фантазии. Он лежал, грия на солнце, большое тело. Губы раздвинулись в бесстыдную и вместе сардоническую улыбку. Да, попадись она мне в руки, она бы у меня запела по-иному. Вдруг он увидел, что уже четверть девятого, и сразу вскочил с постели. Надел носки брюки, домашние туфли, и снял длинную ночную сорочку. Его обнаженный торс блестел, мускулы плечи спины, как гибкие узловатые веревки, ходили под белой кожей, лоснившейся, как шелк, и только на груди, густо, как мох на скале, росли темные волосы. С минут он стоял перед небольшим зеркалом, висевшим над умывальником, с блеском своих глаз и крепкими белыми зубами, поглаживая пальцами колючую щетину на массивном подбородке. Затем все еще голый по пояс отвернулся от зеркала, взял ящик красного дерева, в котором лежало семь специально оточенных бритв из шеффилдской стали с костяными ручками, причем на каждый был указан один из дней недели. Броуди осторожно вынул ту на ручке, которая была вырезана пятнице, Проверил остроту на ногтем большого пальца и принялся медленно править бритву на ремне, висевшем тут же на предназначенном для него крюке. Ремень был толстый и, как не раз имели случай убедиться в детстве Мэри и Мэтью, изрядно жесткий. Броуди медленно водил бритву вверх и вниз по его бурокоричневой поверхности пока лезвие не было великолепно точно. Затем он подошел к двери, взял принесенную вовремя, минута в минуту горячую воду для бритья, от которой поднимался пар. Вернулся к зеркалу, густо намылило лицо и начал бриться медленно, точно рассчитанными движениями. С методической аккуратностью выбрил подбородок и щеки осторожно обходя блестящие завитки усов и проводя бритвой по тугой коже твердыми, размеренными движениями. Выбрившись, он обтер бритву бумажкой специально нарезанной стопки, пополнение которой лежало на Нессе, и уложил футляр. Затем, вылив воду из кувшина в таз, с азартом вымылся холодной водой, плеская ее себе в лицо, поливая полными пригоршнями грудь Голову и плечи.